Нынешние различают крапиву от дергуна Мы с вами нет Но они различают Нет, извините Уперся Лев Львович Я еще не слепой И давайте без мистики Я вижу крапиву и буду утверждать, что это крапива Так, Лев Львович, крапива, наш же крапива Хорошо, хорошо Остановил Лев Львович Так что написано на столбе? Бенедикт высунул голову в окно mm -hmm. Прищурился mm -hmm. Прочел прежним Всё, что на столбе. «Никитские ворота». «Матерных семь слов». «Картинку матерную». «Глеб плюс Клава». Ещё пять матерных. «Тута был Витя». «Нет жизни счастья». «Матерных три». «Захар – пёс». И ещё одна картинка матерная. Я им прочёл. <къем> вот вам вся надпись. альская текст доподлинно. И никакой фиты там нет. хер сколько хотите? 1 2 8. Не, 9. В Захаре 9 А фиты нет. Нет там большой фиты. Поддержал Илев Львович. Вот и есть, закричал Полаумиш и стопник. Никитские ворота это моя вам фита. Всему народу фита, чтобы память была о славном прошлом, с надеждой на будущее. Все, все восстановим, а начнем с малого. Это же целый пласт нашей истории. Тут Пушкин был, он тут венчался. <къем> был Пушкин, подтвердил Бенедикт. Тут э, сыроюшки, он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все, чин-чинарем. Вы же сами, Володь, помогали, Лев Леонидович. А и забыли, память у вас плохая. Тут и Витя был. В <къем> чем ты говоришь? Какой Витя? Причем тут Витя? Да вон, на столбе, на столбе-то Тут был Витя Ну и ну Я же только что прочел Это ж, совершенно неважно Был и был, мало ли Я же говорю про память Вот, он ну, память и оставил Затем и резал, чтоб знали, кто пройдет Помнили накрепко «Был он тут!» «О-хо-хо-хо-хо!» когда же ты научишься различать!» Закричал <pharmacology> Никита Иванович, вздулся до красна и замахал кулаками «Эх! Это веха, историческая веха! Тут стояли Никитские ворота! Понимаешь ты это? не Неандертал! Тут шумел великий город! Тут был Пушкин!» «Тут был Витя!» кричал и Бенедикт, распаляясь. Угу. Тут был Глеб и Клава. <связь> Клава, не знаю, Клава, может, дома сидел, а Глеб тут был, резал память, и все тут. <связь> а, понял, знаю я, Витя-то. <связь> это же Виктор Иванович, который старуху вашу хоронил. Распорядитель. <связь> Точно он, больше некому. Виктор Иванович это... Да, Виктор Иванович, не станет на столбе глупости резать Запротестовали прежним Совершенно немыслимо, даже вообразить трудно Отчего же не станет? Вы почем знаете? Что, он глупее вас, что ли? Вы режете, а он не режет, да? Ага Про ворота можно, давай урезай А про человека ни в коем разе, так? Все трое молчали и дышали через нос Так — сказал Никита Иванович, выставляя вперёд обе ладоши. — Спокойно. Сейчас, погоди. Сейчас я сосредоточусь и объясню. Хорошо. <связь> Ты в чём-то прав. Человек — это важно. Но в чём тут суть? Никита Иванович собрал пальчики в щепотку. — Суть в том, что это память, следи внимательно, Бенедикт, может существовать на разных планах уровнях Бенедит плюнул. За дурака держите, как с малым ребятенком. Ежели он дылдастый и рослый, так у него и уровень другой. Ага. Он на самой маковке вырежет. Ежели коротышка не дотянется, внизу сообщит. А тут посередке в аккурат в рост Виктора Ивановича. Ага. Он этой сумнений никаких быть не должно. Небельно <свы> Другой Ни с того ни сего запел Лев Львович Тут далеко лежит а. Обрадовался Бенедикт Песню эту он жаловал Всегда в дороге пел и перерожденцам указывал петь Ой, степи глухой Умирал я мечник Запели втроем Ты, товарищ Не попомни зла Бенедикт Басов. Никита Иванович больше хаипом, а Лев Львович высоким таким голосом, душевным, распрекрасным, со слезой. Ай, что скажи, что в степи знаю? Лев Львович оборвал песню, ударился головой об стол и заплакал, как залаял. <связь> Бенедикт испугался. Бросил петь Уставился на прежнего Забыл и рот закрыть Так он у него на букве «он» и остался от Крымши Лев Львович, Лёвушка Засуетился Никита Иванович Забегал со всех сторон Дергал плачущего за рукавчик Хватал кружку, бросал кружку Хватал полотенчик и бросал полотенчик уж теперь, Лёвушка Ну ладно вам, ну живём же как-то Ведь живём Лев Львович мотал головой, катал голову по столу. Вроде как отрицание делал, не хотел перестать. Беня, водички давайте, ему нельзя нервничать, у него сердце больно. Отпоили прежнего, обсушили полотенчиком, в лицо руками помахали. Поете хорошо, утешал Никита Иванович. Учились или так, наследственность? Наверное. Папа у меня зубной врач Вхлепнул напоследок Лев Львович А по мамочке я с Кубани Ель Бабского Тулова, говорят, много не бывает Верно говорят, расперла Оленьку в вшире поперек Краша некуда Где был подбородок с ямочкой, там их восемь В сиськи на шестой ряд пошли Сама сидит на пяти тубаретах, трех ей мало А надысь дверной проем расширяли Да ведь поскупились, опять расширять надо Другой бы супруг гордился А Бенедикт смотрел на всю эту пышность безо всякого волнения Не тянуло ни козу ей делать, ни щекотить, ни хватать Ты, Бенедикт, ничего в женской красоте не смыслишь Вот Терентий Петрович, он ценит Иди в другую горницу спать <свист> Ну и хрен с ней ага. Еще задавит ночью, приспит <свист> Бенедикт справил себе лежбище в библиотеке Оттуда храпу почти не слыхать И сигнал скорее придет Спал не раздевшись Мыться бросил Скучно Лежишь как теплый труп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 Раньше принялся бы гадать. Поскользнется, и нет. Упадет ли? А теперь смотришь тупо так. Да, поскользнулся, холоп. Да, упал. А прежней радости нет. Эх! Фонарщик был должен зажечь. Да фонарщик вот спит. Фонарщик вот спит, моя радость. А я не при чем. В спальной горнице стук добряк Оленька с Терентием Петровичем домино играют Смеются В другое время ворвался бы в горницу, как лютый смерч Терентию рыло бы на наквасил, зубов поубавил Выбил из семейных покоев пинками Оленьки бы тоже звездюлей навесил Хватил бы за волоси, за колобашки за ее до да об стенку сметанной мордой Да еще, да еще раз А ну-ка еще, да каблуками потоптать до по до да по, ребрам, да по А теперь и это все равно Играют и пусть тебе играют Вот лежишь Лежишь, лежишь Без божества, без вдохновения Без слез, без жизни, без любви Может месяц, может полгода Рук. Чу. Будто повеяло, чем. А это сигнал. Стрепенешься, сразу навостришься. Пришло ли, показалось. Вроде показалось. Нет. Вот опять. ясно На локте приподнимешься, ухо на бок свесишь, будто слушаешь. Показываешь. Вот будто свет слабенький в голове, как свеча, запритворённой дверью. Не спугнуть его. <смех> вот он чуть окреп. Свет этот. Видать, вроде как горницу. Посередине горницы ничего. Она ничего. Книга. Вот страница перелистывается. Вот будто глазам приблизилась. Уже различить можно, что написано. А! <смех> Тут во рту пересохнет, сердце стучит, глаза совсем ослепнут. Только книгу и видишь, как она перелистывается, все перелистывается. А что вокруг тебя делается, того не видишь. А если видишь, что смысла-то в этом никакого и нету. Смысл он вот где, в книге этой. Она одна есть настоящая, живая. Али жанг твоя, али тубарет, али горница, али тесь, теща, али жена, али полюбовник ее, они не живые. Нарисованы они, тени бегучие. вот как